Глава 21. На площади, куда поехал государь, стояли лицом к лицу справа батальон преображенцев, слева батальон французской гвардии в медвежьих шапках. В то время как государь подъезжал к одному флангу батальонов, сделавших на караул, к противоположному флангу подскакивала другая толпа всадников, и впереди их Ростов узнал Наполеона. Это не мог быть никто другой. Он ехал галопом в маленькой шляпе с Андреевской лентой через плечо в раскрытом над белым камзолом синем мундире на необыкновенно породистой арабской серой лошади на малиновом золотом шитом чепраке. Подъехав к Александру, он приподнял шляпу и при этом движении кавалерийский глаз Ростова не мог не заметить, что Наполеон дурно и нетвердо сидел на лошади. Батальоны закричали «Ура!» и «Вив л'эмператор!» «Виват император!» Наполеон что-то сказал Александру. Оба императора слезли с лошадей и взяли друг друга за руки. На лице Наполеона была неприятно притворная улыбка. Александр с ласковым выражением что-то говорил ему. Ростов, не спуская глаз, несмотря на топтание лошадьми французских жандармов, осаживавших толпу следил за каждым движением императора Александра и Бонапарта. Его как неожиданность поразило то, что Александр держал себя как равный с Бонапартом и что Бонапарте совершенно свободно, будто эта близость с государем естественная и привычная ему, как равный обращался с русским царем. Александр и Наполеон с длинным хвостом свита подошли к правому флангу преображенского батальона прямо на толпу, которая стояла тут. Толпа очутилась неожиданно так близко к императорам, что Ростову, стоявшему в передних рядах ее, стало страшно, как бы его не узнали. — Государь, я прошу вашего позволения дать орден почетного легиона храбрейшему из ваших солдат, — сказал резкий, точный голос. договаривающий каждую букву. Это говорил малый ростом Бонапарт и снизу прямо глядя в глаза Александру. Александр внимательно слушал то, что ему говорили, и, наклонив голову, приятно улыбнулся. «Тому, кто храбрее всех вел себя в эту войну!» прибавил Наполеон, отчеканивая каждый слог, с возмутительным для Ростова спокойствием и уверенностью оглядывая ряды русских, вытянувшихся перед ним солдат, все держащих на караул неподвижно глядящих в лицо своего императора. «Позвольте мне, Ваше Величество, спросить мнение полковника», сказал Александр и сделал несколько поспешных шагов к князю Козловскому, командиру батальона. Бонапарта, между тем, стал снимать перчатку с белой маленькой руки и, разорвав ее, бросил. Адъютант, сзади торопливо бросившись вперед, поднял ее. «Кому дать?» — негромко, по-русски спросил император Александр у Козловского. «Кому прикажете, Ваше Величество?» Государь недовольно поморщился и, оглянувшись, сказал «Да ведь надобно же отвечать ему!» Козловский с решительным видом оглянулся на ряды и в этом взгляде захватило Ростова. «Уж не меняли?» — подумал Ростов. «Лазарев!» — нахмурившись прокомандовал полковник, и первый по ранжиру солдат Лазарев бойко вышел вперед. «Куда же ты тут стой?» — зашептали голоса на Лазарева, не знавшего, куда ему идти. Лазарев остановился, испуганно покосившись на полковника, и лицо его дрогнуло, как это бывает с солдатами, вызываемыми перед фронт. Наполеон чуть поворотил голову назад и отвел назад свою маленькую пухлую ручку, как будто желая взять что-то. Лица его свиты, догадавшись в ту же секунду, в чем дело, засуетились, зашептались, передавая что-то один другому, и Паш, тот самый, которого вчера видел Ростов у Бориса, выбежал вперед и, почтительно наклонившись над протянутой рукой и, не заставив ее дожидаться ни одной секунды, вложил в нее Орден на красной ленте. Наполеон, не глядя, сжал два пальца. Орден очутился между ними. Наполеон подошел к Лазареву, который, выкатывая глаза, упорно продолжал смотреть только на своего государя и оглянулся на императора Александра, показывая этим, что то, что он делал, теперь он делал для своего союзника. Маленькая белая рука с орденом Дотронулась до пуговицы солдата Лазарева, как будто Наполеон знал, что для того, чтобы навсегда этот солдат был счастлив, награжден и отличен от всех в мире, нужно было только, чтобы его, Наполеонова, рука удостоила дотронуться до груди солдата. Наполеон только приложил крест к груди Лазарева и, пустив руку, обратился к Александру, как будто он знал, что крест должен прилипнуть к груди Лазарева. Крест действительно прилип, потому что и русские, и французские услужливые руки, мгновенно подхватив крест, прицепили его к мундиру. Лазарев мрачно взглянул на маленького человека с белыми руками, который что-то сделал над ним, и, продолжая неподвижно держать на караул, опять прямо стал глядеть в глаза Александру, как будто он спрашивал Александра, все ли еще стоять ему, или не прикажут ли ему пройтись теперь, или, может быть, еще что-нибудь сделать. Но ему ничего не приказывали, и он довольно долго оставался в этом неподвижном состоянии. Государи сели верхами и уехали. Преображенцы, расстроивая ряды, перемешались с французскими гвардейцами и сели за столы, приготовленные для них. Лазарев сидел на почетном месте. Его обнимали, поздравляли и жали ему руки русские и французские офицеры. Толпы офицеров и народа подходили, чтобы только посмотреть на Лазарева. Гул говора русского, французского и хохота стоял на площади вокруг столов. Два офицера с раскрасневшимися лицами, веселые и счастливые, прошли мимо его. Каково, брат, угощенье? Все на серебре», — сказал один. «Лазарева видел?» — Видел. Завтра, говорят, преображенцы их угащивать будут. — Нет, лазарев -то какое счастье! Тысячу двести франков пожизненного пенсиона! — Вот так шапка, ребята! — кричал преображенец, надевая мохнатую шапку француза. — Чудо, как хорошо! Прелесть! — Ты слышал отзыв? — сказал гвардейский офицер другому. Третьего дня было Наполеон, Франция, храбрость, вчера Александр, Россия, величие. Один день наш государь дает отзыв, а другой день Наполеон. Завтра государь пошлет Георгия самому храброму из французских гвардейцев. Нельзя же, должен ответить тем же. Борис с своим товарищем Жилинским тоже пришел посмотреть на банкет преображенцев. Возвращаясь назад, Борис заметил Ростова, который стоял у угла дома. «Ростов, здравствуй, мы и не видались», — сказал он ему, и не мог удержаться, чтобы не спросить у него, что с ним сделалось. Так странно, мрачно и расстроено было лицо Ростова. «Ничего, ничего», — отвечал Ростов. «Ты зайдешь?» «Да, зайду». Ростов долго стоял у угла, издалека глядя на пирующих. В уме его происходила мучительная работа, которую он никак не мог довести до конца. В душе поднимались страшные сомнения. То ему вспоминался Денисов своим изменившимся выражением, своей покорностью и весь госпиталь с этими оторванными руками и ногами, с этой грязью и болезнями. Ему так живо казалось, что он теперь чувствует этот больничный запах мертвого тела, что он оглядывался, чтобы понять, откуда мог происходить этот запах. То ему вспоминался этот самодовольный Бонапарте с своей белой ручкой, который был теперь император, которого любит и уважает император Александр. Для чего же оторванные руки, ноги, убитые люди? То вспоминался ему награжденный Лазарев и Денисов, наказанный и непрощенный. Он заставал себя... на таких странных мыслей, что пугался их. Запах еды преображенцев и голод вызвали его из этого состояния. Надо было поесть что-нибудь, прежде чем уехать. Он пошел к гостинице, которую видел утром. В гостинице он застал так много народу и офицеров, так же, как и он, приехавших в штатских платьях, что он на силу добился обеда. Два офицера одной с ним дивизии присоединились к нему, разговор, естественно, зашел о мире. Офицеры, товарищи Ростова, как и большая часть армии, были недовольны миром, заключенным после Фридланда. Говорили, что еще бы подержаться, Наполеон бы пропал, что у него в войсках ни сухарей, ни зарядов уж не было. Николай молча ел и преимущественно пил. Он выпил один-две бутылки вина. Внутренняя поднявшаяся в нем работа, не разрешаясь, все так же томила его. Он боялся предаваться своим мыслям и не мог отстать от них. Вдруг на слова одного из офицеров, что обидно смотреть на французов, Ростов начал кричать с горячностью, ничем не оправданную и потому очень удивившую офицеров. «И как вы можете судить, что было бы лучше?» — закричал он с лицом, вдруг налившимся кровью. — Как вы можете судить о поступках государя? Какое мы имеем право рассуждать? Мы не можем понять ни целей, ни поступков государя! — Да я ни слова не говорил о государе, — оправдывался офицер, не могший иначе как тем, что Ростов пьян, объяснить себе его вспыльчивость. Но Ростов не слушал его. «Мы не чиновники дипломатические, а мы солдаты, и больше ничего», — продолжал он, — «велят нам умирать, так умирать, а коли наказывают, так, значит, виноват, не нам судить, угодно государю-императору признать Бонапарта императором и заключить с ним союз, значит, так надо, а то, коли бы мы стали обо всем судить да рассуждать, так это к ничего святого не останется, и так мы скажем, что ни Бога нет, ничего нет». Ударяя по столу, кричал Николай весьма не кстати по понятиям своих собеседников, но весьма последовательно по ходу своих мыслей. «Наше дело — исполнять свой долг, рубиться и не думать, вот и все!» — заключил он. «И пить!» — сказал один из офицеров, не желавший ссориться. «Да, и пить!» — подхватил Николай. «Эй ты, еще бутылку!» — крикнул он.